Глава десятая. Загадка Моны Лизы. Вивины усилия были не напрасны. Музей естественной истории оказался действительно замечательным и очень интересным. Больше всего Виви понравилась галерея эволюции, которой знаменит этот музей. Галерея была похожа на широкую дорогу внутри музея, по которой как будто маршировали сотни скульптур и чучел различных животных в натуральную величину. Виви медленно шла вдоль галереи и завороженно, не в силах оторвать глаз, смотрела на этот, казалось, бесконечный парад зверей. Так она дошла до большой группы африканских животных. Там слоны, носороги и жирафы шли по нескольку в ряд вместе с зебрами, львами и другими обитателями саванны. Я скоро увижу их всех настоящих! Вдруг зазвучал громкий сигнал сирены. Виви поняла, что сейчас сюда прибежит охранник музея, и ей не очень хотелось с ним объясняться. В группе чучел африканских животных было четыре жирафа. Виви тут же пристроилась к ним. Теперь вместо четырех там стояло пять жирафов. В ту же минуту в зал вбежал охранник с фонарем. Он увидел на экране камеры, что по этому залу бродит тень какого-то крупного животного и бросился проверять, что происходит. Обойдя экспозицию, он никого и ничего необычного не увидел. Пересчитывать жирафов ему, конечно, не пришло в голову, да он и не помнил, сколько их должно было быть. Не найдя ничего подозрительного, охранник остановился и почесал затылок. Да, моя смена только началась, а мне уже мерещится непонятно что. Ночь в музее прошла незаметно. Настало. Утро. Скоро музей должен был открыться для посетителей. Жирафик подумала, что лучший способ выйти из музея без особых проблем — пройти через те же ворота дока, через которые она вошла. Вернее, ее внесли. Она поспешила вернуться на склад. Когда рабочие пришли на работу, чучело жирафа с запиской стояло на тележке на прежнем месте. «Хорошо бы поскорее подняли ворота дока». И я спокойно бы отсюда вышла. Но тут послышался громкий начальственный голос хранителя музея, зашедшего на склад проверить, как идут дела. А это еще что такое? Это подарок правительству Танзании. Вот и бумага есть. Они извиняются за задержку в доставке этого экспоната. Что за чушь? Первый раз об этом слышу. «Сейчас начнется долгая разборка, я потеряю кучу времени!» К счастью, в этот момент раздался громкий сигнал автомобиля. «Пришла машина с материалами!» И рабочий пошел открывать ворота дока. «Вот и замечательно!» Как только ворота открылись, чучело жирафа вдруг потянулось, покрутило шеей и само сошлось с тележки. Хранитель музея и рабочие в ужасе шарахнулись в разные стороны. Застоялась я что-то у вас в музее? Виви спокойно направилась к выходу из дока, грациозно покачивая длинной шеей. Хранитель музея и рабочие так и застыли на своих местах с открытыми ртами. Интересно, сколько времени они будут так стоять? Когда жирафик вышла из сада растений, она вспомнила про лувр. С одной стороны, если честно, она не очень много понимала в живописи. С другой, уехать из Парижа, не взглянув хотя бы краешком глаза на сокровища одного из лучших музеев мира, Было бы просто неприлично. Она знала, что в Лувре находится самая знаменитая и загадочная картина в мире «Мона Лиза» великого итальянского художника Леонардо да Винчи. «Ладно, только на Мону Лизу посмотрю». Виви поднялась в воздух и полетела в сторону Лувра. По опыту она уже знала, что в музей ее не пустят, и решила увидеть картину хотя бы с улицы. Жирафик облетела огромное величественное здание Лувра со всех сторон и, заглядывая в окна, стала искать зал, где находится Мона Лиза. Наконец, она заметила небольшой зал, до да отказа набитый туристами, которые разглядывали одну единственную картину, обнесенную специальным ограждением. «Это наверняка она!» Она и так и сяк пыталась рассмотреть картину через окно, но за десятками спин и голов увидеть что-либо было невозможно. Приглядевшись, жирафик поняла, что весь зал заняла одна большая группа японских туристов, которые, похоже, пока не собирались его покидать. Виви читала, что японцы – очень дисциплинированный народ – и у нее быстро созрел план. К счастью, японский был из числа языков, которые она выучила по книге старшей сестры до начала своего путешествия. Виви подлетела близко к небольшой открытой форточке в боковом окне зала и очень громким, резким металлическим голосом, как будто отдавала военный приказ, прокричала на японском языке. «Всем японским туристам!» «Надлежит немедленно покинуть зал, в котором находится Мона Лиза». К тому моменту, когда она заканчивала произносить эту фразу во второй раз, ни одного человека возле картины уже не осталось. «Ой, ну вот, хоть через окно, но теперь можно без помех насладиться шедевром». Любоваться Моной Лизой в пустом зале было честью, которую обычно оказывали только главам государств. — Ну, а чем я хуже? Наверное, и простого жирафа можно иногда побаловать. Через несколько минут Виви поняла, что Мону Лизу, которую еще называют Джаконда, не случайно считают самой загадочной картиной. Глаза женщины по имени Лиза смотрели с картины чуть-чуть вправо, но одновременно и прямо на жирафика. Виви подлетела к одному краю окна, потом к другому, но глаза Монны Лизы были устремлены прямо на нее, независимо от того, где Виви находилась. Уйти от этого взгляда казалось невозможным, как будто дама на полотне следила за ней. Виви даже стала немножко не по себе. Но тут она вспомнила, что читала про такой эффект. Это одна из многих загадок самой известной в мире картины, написанной более 500 лет назад. Закончив музейную программу, остаток дня Виви решила посвятить прощальным полетам над городом. Она опять делала пируэты и смешные трюки в воздухе, радуя и веселя толпы людей, которых, похоже, с каждым часом становилось все больше и больше. Парижане и гости французской столицы понимали, вряд ли когда-нибудь еще в своей жизни они увидят такое зрелище. Дети и взрослые смотрели во все глаза и щелкали фотоаппаратами. Виви. было очень хорошо в Париже. Но пора собираться в дорогу. Африка ждет. Жирафика решила, что это ее последний день в этом замечательном городе, а завтра она найдет самый большой самолет, который отвезет ее в Африку».